Глава восьмая. Кучема неожиданно дала крюка вправо. Перед нами открылся бугроватый наволочек, поросший ровно щетинистой травкой, похожей на сенью отаву, что подросла после сеностава. Но нигде ни копешки, ни стажка, только на боевых холмушке торчало какое-то странное сооружение, похожее на воткнутую в землю весло. Дозеленились затылка кудреватые облака и вняжника королишка убрала газ мотор замолк лодка мягко скользя обогнула песчаный обмысок вдающийся в реку зашуршала по бортам осота и только когда заскрипел песок под днищем я обернулся и увидел что мы угодили в золотой устице неширокой недвижной речушки обложенной малахитами так мне повиделось поначалу Вода была словно нарисована на заднике сцены и подсвечена со всех сторон цветными фонарями – зеленым, желтым, малиновым, голубым. А может, пробивалась сквозь магический кристалл и сама стала жидким кристаллом, чтобы, утекши в поры земли, превратиться в алмазы, и потеряла всякие первобытные свойства – вязкость, плотность, цвет, резвость – А может, воды, как таковой, и вовсе не было? Столь была прозрачна она, неощутима глазу, ибо рудожелтое дно, вспухая к небу, погребало под собой глубину реки, оставляя лишь редкие блестки и вспышки света. Такую воду в литературе сравнивают со слезою. Я пропустил влагу сквозь пальцы, и она не оставила никаких ощущений, не оследилась на коже. Она пролилась из ладони, как струя хрустального небесного света, а, вернувшись, никак не отразилась в реке. «Здравствуй, матушка Хорса!» — воскликнула королишка, поднялась с заднего у ножья и, держась за брезентовое буйно, поклонилась в пояс, зачерпнула горстью из реки и полила на грудь. Торжественный голос богатырки выдернул меня из странного оцепенения. Королишка вышла из лодки, подтолкнула в корму повыше Отбила поясной поклон в сторону наволочка и прошептала, едва слышно, «Здравствуй и ты, батюшка волод волок. Королишка выбрела через осотник на сухое, в третий раз отбила поклон и возгласила зычно, «Здравствуй, папушка мой Егор Володьевич, король Хорса, Суры и озера Белого!» Не приглашаясь с собою, королишка поднялась в берег. Я помедлил чуть и отправился следом. Полина стояла возле странного памятника и, прислонившись к нему щекою, гладила его морщиноватое древо. Под щетью травы земля была твердая, отбивала ступни, казалась вымощенной камнем. Заслышав шаги, не оборачиваясь, королишка сказала без скорби, деловито. «Папушка здесь и мой похоронен». Только тут я разглядел над гробье Гурий, сложенный из речных галышей, густой, спрошитой травою и почти уплывшей в почву. Богатырка опустилась на колени, поцеловала землю, накрошила пряников, насыпала карамели. — Тятя, Коли, здравствуй, это я, твоя дочь-королишка. — Слышишь ли ты меня, папуша? Богатырка прислонила ухо к камню-граниту, нагретому солнцем, дожидаясь ответа. Изумрудная ящерка прянула с гурия в расщелинку, скрылась в подземных хоромах Егора Волотьевича поманить еще, или пора к тебе собираться в твое царствие-государствие. Говоришь, погодить. Ну и ладно. Я постараюсь, папушка. Может, еще раздражусь. А? Не одни жабы до лягушки, комары до да гусеницы. При этих словах изумрудная ящерка высунулась из расселины, проструила погурью, скользнула на руку богатырки, с нее на шею и в распах рубахи. Королишка, стоя на коленях, пошарила по потной груди, достала от сосца зверушку, поцеловала в змеину мордошенцу и выпустила на волю. «Ступай давай домой, то гулена, да больше не проказничай!» Покряхтовая, опираясь на древо на могильника, выпрямилась, вынула из кармана трепицу, вытерла медный образок, что был вставлен в выдолбленную печуру. «А как отец-то тут оказался?» — я кивнул на могилу. «Где родился, там и пригодился». Здесь в старину выселок был. Волод на волок прозывался. А потом дед мой Волод перебрался в Суру. Там и зажили. И все бы ничего. В тридцать втором золото под что-то отнимали у народа. Вот и до нас забрались, уполномоченный с района. Видать, по наводке. Верни, говорят, Сура в камень. Алмазы, что ли? Кто их знает? Нас спрашивали про камни. В бане искали, печь развратили. Вы сберылись, огород скопали. Господи, да найдешь разве? Тайга кругом. легшие иголку в стоге сена найти. Отец-то мой Волод был, великан значит. И не послушался. Он, бывало, напьется, выйдет на волочек, Да как закричит, аж земля сотрясется. Я Егорка Волод, сын Суров, король Хорса и Белого озера. Нравилось ему так призываться. А почему уж того не скажу. Мода у него такая была поважена. Ну, а я, выходит, королишка Хорса Кучема и Белого озера. Коре-батя, король. Ну, вдоль-то Хорса повели его пеши лодки в устье были оставлены. А там плыть в район, на допросы он заотказывался, задрался, значит. А силы такой не сыскалось, чтобы с ним совладать. Кабы и десятеро их было, так перед ним они мухи. И что ты думаешь? Оборот не смогли, так стрельнули из винтаря прямо в сердце. Он тут и пал. «Последний Волод. А случилось это на покров. Я как раз на озере сети вытрясала. Еду домой с рыбой, мне с берега и кричат. Отца твоего, Егора Волотевича, значит, забрали. Недавно повели. Я следом на гребях. Как стрела лечу, только ветер в затылок свистит. Слышу выстрел. Ага! скачила на берег-то. А папушка мой лежит недвижимый, и лодки уж за мыс завернули». Я, как взвыла по волчи тут и снег пошел густящий. Лепехами все мигом заборонил, забелил. Низги, поплакала я, привела. А что делать? Папушка неподъемный, куда его деть? Суры не потянешь, хватится после откуда труп. Но обмыла святой водой из корсы, он так весь озолотился, золоченый стал. Красивый такой, тельный. Ключица ли мыха стальные от плуга, грудь наковальня. А ранка в левой титьке с горошину, и одна только капля кровцы выточилась, затвердила, как брусничина. Лежит, значит, будто живой, только глазоньки замгнула, на сон запозывала. Сняла с батюшки иконку старобытного литья, думала, память будет. Высыпала ямину, завернула попушку в парусиновое буйно и туда закатила. Обложила каменьем, чтобы звери не приели, решила, пусть полежит, после в ссоре возле бабокочедычки при покое. Да куда там? Морозы сразу ударили, река встала, дико время было. Кто знал, не видел, кому сказал, забыл. Дико время. Лучше не ворошить и не выражить. А после войны и приметку в сажень вытесала. Увидала такое у семженских староверцев на погосте. Стоят на могилках весельцы вместо крестов. Поплыли, дескать, на гребях через Белое море, в Белый океан, в райские земли. И я такой же стесала. Папушка мне спасибо дал. Он что, раскольник был? А кто его знает? Ничего кобыть не колол, кроме дровец, но чужой чашки чурался, да сюльной вера держался крепко, никому не приставал. Я, говорит, король, негоже мне кланяться. Папушка, не тужи, спокойно лежи, а я уж тут тебя досмотрю. Королишка поцеловал образок и двинулась к реке. Я, как нитка, за иголкой потянулся следом, На хорса упал солнечный луч, и вода стала медом. Пойдем на гребях. Королишка спихнула лодку с песчаной косы. Я сел за весло. Сура была удивительно прямая, ровная, как струна без крюков и излучин, словно бы выкопали из полины по нитке в предавние поры. Если кучема текла возле и в горы в медяном корыте, то хорса едва проливалась по золотому ложу. Дно. Странно переламываясь ступеньками, вроде бы касалась острыми ребрами самого днища, и мы чудом плыли по суху, не цепляясь за лестницу. Я окунул руку по плечу, но не достал тверди. Тогда посунул весло, но оно ушло в бездну. Перенял у королишки пятиметровый шест, лежащий по борту, посунул в воду, но и он не уперся в дно. Такой был залавок сразу под берегом. Снизу от золотого руслица, вспухая, переливаясь, переломляясь, вия кружева, подымался солнечный свет. Вода не колыбалась, не стекала с лопастки, не брызгала. Весло как бы хлебало жидкие луговые меда, оставляя лишь скоро затекающий отпечаток. Вот так и плыли мы до суры, то по цветочному меду, то по жидкому золоту. Урез воды был из руда желтого песка, изредка пересыпанного белой галькою, и ни следочка на нем во всем пути, ни поточины, ни живой ручьевины или овражца, только мелкая травечка, словно бы объедена коровами, изредка табунцы лютика, черной стручки мышиного горошка, песчаной проплешины, а поодаль — багровые всхолмья, как бы плывущие над землею, похожие на бархана пустыни, обнизанные сосновыми барами и застывшее длинное молочное облако с исподу. Я стриг глазами берег, но алмазы не слепили меня. Живая душа у матушки Хорсы. Здесь Вася не матерятся, не сморкаются, не плюются, черта не поминают, на моторе не ходят, громко не говорят, ведут себя смирно, веслами не табанят, уток им бьют, рыбу не ловит. Да она и сама не задерживается тут, спешит проходом, Хорса, она живая, все чует, все знает. Она и дышит, как мы, по-людски. В ней сам Бог ополаскивает свои кудри. Ну, а пить-то хоть из нее можно? И спить можно, а мыться из кошечка можно. Почерпнул, вышел на бережок и мойся. Королишка говорила благоговейно, кротким голосом, испытывающе взглядывая на меня, не смеюсь ли. Глаза ее заглубились, оденочки густо засеневели, пушистые брови изогнулись серпами. Водичка местами сладимая, на морожку отдает, где-то будто солоноватая, а в одном месте с бруснично-кислинкой. Если с чистым сердцем запьешь, сразу год жизни прибудет, а если с черными мыслями, год жизни убавит. Я слушал королишку и уже перестал чему-либо дивиться. И досада от неудачной рыбалки припотускала. А в бане тогда как мылись? В баню брали с Белого озера. Не нами повелось, не нам и менять. Чего говорить, скоро сам все увидишь. Ты шибко-то не загребай, иди самоходкой. Лодка сама знает, как ей бежать. Королишка застегнула пуговицы на вороте, взбила волосы. Привстала, всмотрелась из-под ладони, будто не узнавая родных мест. На лице выразилось недоумение. «Что-то случилось?» – спросил я богатырку и посунул весла по бортам. Лодка действительно поплыла самоходкой. Сзади нас остался поперек реки водяной горбыль, белесы сухой, с волной толкунцом, с которого вдруг и потащила нас к деревнюшке. Странно, но у Хорса не было ни устица, ни истока. Она жила сама по себе, самоволкою, даря золотой водице и кучеми, и белоозеру и при этом, не милее даже меженную пору. Знать, пребывала в нее из потаенной подземной скважины. Ну-ка, прибейся к берегу. Я прижал лодку к хвощам, поднялся вслед за королишкой. За гривкой малоросного ельника виднелись покаты крыш, за ними поднималось в небо молочное недвижное облако с красным подбоем. Как я догадался, это и была деревня Сура. Королишка стояла на взгорке и тупо смотрела под ноги. У крохотной кочки, заросшей незабудками, лежал в траве соженный крест, тесанный из листвы, в глубоких неровных трещинах. Ладонь можно посунуть, в изумрудных, плюшевых лишаях. Похоронен тут кто или так ставлен по вету? спросил я лихо козырнув поморским словом. Бабушка моя, кочедычка лежит, царствие ей. Полина принагнулась. Поскребла пальцем костистый комель, посыпалась рыжая труха. Сранил кто, или сам пал? Кому ронять-то? С Белого озера разве, без водяной? Да нет, сам огнил. Время все в гниль переводит. Бабушка Манюша в старости с клюкой ходила, другой рукой о землю опиралась, зад в растопырку, да. Так ее бедную в крюк согнула, в кочедык, которым лапти завивают. Вот и стала бабушка кочедычкой Уже и на деревне забыли, какая она была в молодости. Ага. И вот случилось помереть. Ей куда за сто было? Может, и все сто двадцать. А как скончалась Манюша, вдруг вытянулась, и пришлось домишка колотить на два метра. Куда закопать? Вот и снесли сюда, раз нет. Как это? Сожигали, что ли? Да ты что? Только у нас в Суре никто своей смертью не помирал. Или потонут, или в суземках заплутают, или зверь заломает, или в чужую сторону съедут, или стрельнет кто лихой, как моего папушку. И вот из всей деревеньки только бабушка-кочедычка своей смертью ушла. Королишка принесла из лодки лопату, вот и лопата сгодилась, вкопала крест, попробовала качнуть за вершинку. «Сколько то постоит!» Тяжело вздохнула. По заветренному лицу пошли багровые пятна. А котуз, второй подбородок, придавленный воротником, сбелел, как от удушья. Расстегнула пуговицы, с удивлением уставилась на меня, будто проснувшись. «Господи, рыжий, сколько у тебя на мордере бухта! И не сосчитать!» «У моего Паша, правда, веснушек было поменьше, но расплывутся бывало, как шанги. Пекардок! Расселенно потопталась, вызрела штаны ладони. «Ну, сынок, попадать надо. Уже крыши видать. Дом отродимый рядышком. Да никто не ждет там. Бывает, и хозяинушка-то прочь сбежал. Королишка вошла в лодку, взялась за шест. «Ступай, Вася, пеши. Тут рядом. Жопешка-то поди, все, смозолил». «А я как ли сама?» Я отправился берегом по песчаному урезу реки, уставясь под ноги. Смутно надеялся, не ударит ли в глаза алмазный луч, и сам же над собой смеялся.